Журнал Times. Аналитическая статья Леона Сушко. Колонка предвзятое мнение. Тема: Революция в Украине. 8 ноября 2012. Чтобы проанализировать сложившуюся политическую обстановку в этой молодой европейской стране, необходимо привести хронологию наиболее значимых событий текущего года. Итак, что же стало реактивной силой? Подобно снаряду, п о д т о л к н у в ш е й цивилизованное общество к столь кровавым событиям, п о п ы т а ю с ь ответить на этот б е з с о м н е н и я сложный вопрос, можно предположить, что скрытое недовольство накопилось в украинском народе еще давно со времен Советского Союза, когда упал железный занавес, многие заводы и научные центры были расформированы, и миллионы хорошо образованных специалистов оказались без работы. Стремительное объединение всех стран участников исчезнувшего СССР коснулось рабочих, руководителей среднего звена и крестьян, но больше всего пострадали именно работники интеллектуальной сферы, конструкторы, инженеры, разработчики новых технологий. Привыкнув к тому, что работают для будущего, то есть на перспективу, они оказались не в силах столкнуться с реальностью постсоветского пространства. Тоже произошло и с работниками искусства. оказалось, что оно никому не нужно. Когда человек о б е с п о к о и т где купить хлеба и как заработать на этот самый хлеб, он не слишком расположен послушать музыку, прочитать книгу или посетить театр. За несколько лет до этого в огромной стране, мощь которой была неоспорима, произошла перестройка. Именно она вергла разваливающийся союз в полнейший хаос и сильно изменила полярность общества. Если ранее уровень жизни определялся мыслителями и творцами, то есть интеллектуальной элитой, то теперь стремительно набирали вес мелкие торговцы, предприниматели и бандиты, то есть люди весьма недалекие безумственного потенциала, на котором вместе с политическим фанатизмом держалась страна советов. Элита умная уступила место элите торговой, или как называли ее некоторое время совковой, понимая, что в гибнущей державе места больше нет. Интеллектуалы разъехались по миру. Где-то лучше платили, где-то был высокий уровень жизни, но только не в Союзе. Это и стало одной из главных причин развала советского общества. Повторюсь, мы говорим о социальных проблемах, а не о политических. Вернемся же к постсоветской Украине. Перестройка и разрушение СССР обезобразили тело теперь уже независимого государства. Хитроватые бизнесмены и бандиты быстро прибрали к рукам государственное имущество и в погоне за добычей поставили население Украины на колени. Кому повезло, пошел умелкое предпринимательство, стал работать на п р е с т у п н о й г р у п п и р о в к е или прозябал в бедности на мизерное зарплате. Невероятному количеству украинцев пришлось покинуть родную страну в поисках заработка. Путь в Европу и Америку, где всегда ц е н и л а с ь дешевая рабочая сила. Не побоюсь заметить, что обозреваемое м н о й государство имело все шансы стать сильной страной, однако этого не случилось. Интеллектуалов нет, образование скатилось к устаревшим советским стандартам, всеобщая бедность. К тому же продали ядерный потенциал за дешевую американскую валюту в жажде подзаработать. А Ведь атомные бомбы могли обеспечить Украине теплое место под политическим солнцем. Первые годы независимой жизни для украинского народа протекли в хаосе. Большинство реформ было проведено не в целях улучшения жизни всего общества, но в интересах небольшой группы отдельных людей, стоящих у руля республики. Впрочем, были и позитивные свершения. Например, большая часть неформальных бандитских формирований повзрослела и легализовалась, оставив без внимания тот факт, что бизнес этих формирований и в будущем действовал не всегда гуманными методами. Что п о д е л а т ь ведь люди не меняются. Отдельного внимания заслуживает роль средств массовой информации. Действительно, в стране пришло время гласности и открытости. Радио, когда-то мощный инструмент пропаганды, ушло на задний план, заполнившись мотивами второсортной п о п с ы Значительно лучше показала себя другая часть рынка информационных технологий. Появились мелкие издания, проповедовавшие национальную идею. На телевидении помимо развлекательных каналов обосновались независимые службы новостей, пресса и чародеи волшебных т е л е я щ и к о в создали атмосферу прозрачного информационного поля. И опять же дело не осталось без подводных камней, ведь практически все журналы, каналы или агентства принадлежали всю той же верхушке власти. В будущем эта верхушка рассыпалась на несколько кланов, преследующих собственные финансовые интересы. И в Украине до сих пор гремит информационная война. Политические силы сталкиваются на телевизионных каналах и газетных полосах, чтобы отвлечь массовое сознание от действительно важных проблем, подконтрольные правительству бизнесменам и бандитам СМИ навязали у к р а и н ц у не слишком чистые стереотипы. Направленную на европейские стандарты и национальные идеи западную Украину столкнули с ь с восточной, п р о р о с с и й с к о й Заговорили они навести внутри страны. засыпали информационное поле рекламной и прочей мишурой. Всем давно известно, что разделенное на части государство не может представлять серьезную угрозу. Печально признать, что гипотетическую угрозу молодая страна несла лишь правительство. Посмотреть на действительность с правильной стороны рядовой украинец мог только через призму заграничных независимых изданий и каналов. Однако иностранные СМИ с большим трудом пробивались сквозь заполненное развлекательными феериями и эстрадой информационное поле Украины. Наибольшая трудность состояла в том, что издания Европы и США были не по карману населению республики, а спутниковое телевидение было очень дорогим. Ситуация значительно изменилась, когда в стране началось тотальное распространение сети интернет. Его правительству проконтролировать не удалось, и каждый гражданин Украины смог узнать из нескольких независимых источников о действительной политической обстановке в государстве. С годами надо отметить, уровень жизни в республике возрос. Активно развивающаяся рыночная экономика подняла зарплаты и создала немало рабочих мест. Заработков возвращались уехавшие в начале 90-х граждане. Они привезли с собой цивилизацию и валюту. которая значительно помогла молодой стране, имея представление о европейских стандартах, выбравшись из нищеты и владея независимой информацией, народ Украины понемногу приходил к пониманию государственной проблемы. Правительство пошатнулось, растеряв инструменты управления страной. Первым значительным шагом к настоящей независимости и богатству стала оранжевая революция. Народ впервые за долгие годы почувствовал себя свободным и сплоченным. л о ш н ы й счет войны между Западом и Востоком была побеждена. к в л а с т и пришел политик, четко направленный на развитие национальной идеи и практически не принадлежащий к бандитско-деловым группировкам. Опять же, оставим без внимания его коммерческие интересы, поскольку их ярко з а в у а л и р о в а л и борьбой за национальную идею. К сожалению, он оказался слабым, не в с о с т о я н и и на вести порядок, потому и проиграл. Страна отшагнула назад, когда в должность президента вступил новый человек, сильный и волевой, однако накрепко связанный обязательствами с деловыми и неформальными кругами. Нельзя сказать, что он стремился максимально обогатить свое окружение, поскольку многие его с в е р ш е н и я действительно были направлены на развитие страны. Возможно, в перспективе руки президента вывели бы Украину из государственного и мирового кризиса, если бы не провальные для народа реформы. несмотря на действительно е повышение уровня жизни украинцев, все же случилось нечто, столкнувшее их хаос революции и освободительной войны, позже названной г р а ж д а н с к о бандитской. Первый удар был нанесен по мелким предпринимателям, которые составляли костяк рыночной экономики. Беда свалилась, в виде реорганизации системы налогов и значительного увеличения процента о т ч и с л е н и й с прибыли в государственную казну. Шаг был оправдан, н е м а л ы м и д ы р а м и в бюджете. оставшимися от предыдущих правительств, но он был крут, неумолим и внезапен, и в результате привел к массовым протестам бизнесменов. Конфликта удалось избежать по правкам и к налоговому кодексу, однако суть осталась неизменной. Мелкие предприниматели и бизнесмены средней руки пошатнулись, не в силах выдержать вес крупных организаций и налогов. Исправления заставили протестующих угомониться, но не надолго. Уже в начале 2012 года предприниматели снова вышли на улицы, борясь с новыми законодательными реформами, избавившими их от многих налоговых л а з е е к Вторым ударом стала ликвидация многих государственных учебных заведений. В первую очередь закрыли университеты министерства внутренних дел. Затем началась реорганизация системы высшего образования в сторону уменьшения госзаказов на специалистов и увеличения доли коммерческого образования. В стране появилось множество к о н ч и в ш и х школу молодых людей, но не поступивших в вузы из-за отсутствия денег. Значительно возрос процент преступлений среди молодежи. Опять же, на улицу вышли люди протестуя против нововведений и в который раз требуя отставки министра образования. Третий, и, думаю, основной удар пришелся по головам землевладельцев и фермеров. Ужасный по своей сути закон. обязал каждого владельца частной земли, расположенной в зоне пятидесяти километров от больших населенных пунктов, платить государству арендную плату за пользование этой землей. Неслыханный идиотизм, противоречащий любым стандартам частной собственности. Замечу, что запланированная плата была невысока, порядка четырехсот гривен, двадцать единиц ЕМВ за десять соток в год. Но вопиющая государственная несправедливость не нашла понимания у населения.